Глава девятая Осенью Ленарта выдалась занятая. Как минимум раз в неделю его вызывали в Стокгольм, дома тоже приходилось много времени просиживать за синтезатором. Одна звукозаписывающая компания наняла его поработать над новым альбомом «Лиззи Кангер». Девчонка раскрутилась после участия в отборочном конкурсе перед Евровидением, но её дебютный альбом раскритиковали в пух и прах. Леннард просто взял и написал для нее новые песни, оставив пару аккордов из того барахла, которое ему поручили переработать. Да это он сделал лишь для того, чтобы автор песен не начал протестовать, ведь Леннард полностью перепахал его поле. Взявшись за эту работу, Леннард прекрасно понимал, во что ввязался. На первой же встрече с компанией звукозаписи его заставили прослушать кошмарную песню, о существовании которой не знал разве что глухой. После того, как прозвучал припев с очень посредственными стихами, заказчик выключил проигрыватель и сказал Ленарту «Нам нужно нечто в этом роде». «Понятно?» ленард кивнул, выдавив из себя улыбку, а перед его мысленным взором простерлась пустыня, посреди которой лежит скелет, и, протягивая к нему руки, молит о помощи. Малышка стала его спасением. Он всегда с нетерпением ждал тех моментов, когда сможет отвлечься от постылой работы и провести время с ней. Ленард с благоговением слушал кристально чистый голосок девочки, понимая, что в его жизнь вошло нечто сверхъестественное. И это важнее его тщетных попыток написать хит, важнее его существование в целом. Она — воплощение музыки. Она — сама музыка. Леннард всегда считал, что любой имеет музыкальные способности. Они дарованы нам с момента рождения. Но с малых лет нас пичкают всякой безвкусицей, и мы начинаем думать, что это и есть музыка. Поэтому, услышав по-настоящему красивую мелодию, мы пожимаем плечами и переключаем канал, не в силах распознать прекрасное. Малышка была живым доказательством его теории. Ни один грудной ребёнок на земле не был способен выпустить наружу заключённую в нём ещё не испорченную музыку. А девочка могла. Поэтому Леннард верил, судьба не случайно свела их вместе. Лайла тоже повеселилась с тех пор, как малышка появилась в доме. С облегчением отметил Леннард. Иногда она даже напевала что-нибудь себе под нос. Сплошь избитые шлягеры, конечно. Но всё равно приятно было слушать её красивый голос, пока он сидел за синтезатором и пытался, добавив неожиданный минорный аккорд, приукрасить очередную никчёмную песню, состоящую из банальных трезвучий. Всё равно, что свинью во фрак одевать. Однако в каждой бочке мёда найдётся своя ложка дёгтя. Однажды вечером Леннард только вышел из бойлерной, где подкинул в огонь пару колобашек и собирался пойти укладывать малышку, как вдруг услышал странные звуки. Остановившись у приоткрытой двери в детскую, он прислушался. Девочка тихонько напевала мелодию, которая показалась Леннарду ужасно знакомой, но он не мог разобрать, что это, пока у него в голове не возникла строчка из песни. — Не может быть. Он не верил своим ушам. — Да она же поет «Strangers in the Night» — «Незнакомцы в ночи». Леннард распахнул дверь и вошел в детскую. Малышка тут же замолчала. Он взял девочку на руки и заглянул в ее бездонные глаза. Казалось, ее взгляд всегда блуждает где-то, не желая останавливаться на нем. — Все ясно. Лайла научила ее своей любимой песне. Это «Тысячу и одну ночь» в исполнении Ласса Лёндаля, слащавая версия хита Синатры «Незнакомцы в ночи». Вот оно как выходит. Да? Маленький ребенок вообще не в состоянии запомнить и воспроизвести какую-либо мелодию. Но об этом Леонард даже не подумал. Девочка столько раз выходила за грани возможного, что он перестал удивляться ее выдающимся способностям. «Вот оно как выходит. Да?» «Дрянная музыка словно дерьмо. Что ни делай, какие преграды ни строй, а она найдет щель, чтобы просочиться. Не успеешь глазом моргнуть, как она заполонит собой все!» Ленард уложил малышку на ковер, и она начала бить маленьким кулачком по разноцветным кубикам, которые оставила там для неё Лайла. Он откашлялся и запел тихим голосом песнь Вермланда. Малышка продолжала разбрасывать вокруг себя кубики, пока они все не откатились так далеко, что ей уже было до них не дотянуться. На пение Ленарта она не обратила никакого внимания.